глава восьмая — здесь объявил кем точно спросил позаир пораженный абсолютно это дом начальника стражи сфинкса откуда такая уверенность ну свирепо улыбнулся благодаря моему павиану языки развязались сами собой когда он калит зубы заговорит даже не мой но такие методы они эффективны Вам нужен был результат, и вы его получили. Их взору предстало самое жалкое предместье большого города. Ели тут досыта, как во всем Египте, но многие лачуги были в плачевном состоянии, и гигиена оставляла желать лучшего. Здесь жили и сирийцы, надеявшиеся получить какую-нибудь работу. Крестьяне, приехавшие в город искать счастье и быстро утратившие иллюзии, вдовы, стесненные в средствах, этот квартал явно не подходил для начальника стражи самого знаменитого сфинкса в Египте. Я поговорю с ним. Место не внушает доверия, вам не стоит идти туда одному. Тогда пойдем вместе? Позаир с удивлением отметил, что двери и окна закрывались при их приближении. Гостеприимство, столь милое сердцу египтян, здесь, похоже, было не в чести. Павиан нервничал продвигался вперед скачками. Но убийца внимательно разглядывал крыши. «Чего вы боитесь, лучника? Зачем кому-либо покушаться на нашу жизнь? Вы же ведете расследование. Раз мы оказались здесь, значит, дело нечисто. На вашем месте я бы отступил». Дверь из пальмового дерева, судя по всему, была крепкой. Позаир постучал. Внутри кто-то зашевелился, но не ответил. «Откройте, я, судья Позаир!» Тишина. Войти в дом без разрешения было действием противоправным. Судья боролся со своей совестью. «Вы думаете, ваш павиан? Убийца состоит на службе. Пищу для него поставляет администрация, и мы должны давать отчет». о каждому его вмешательстве. Практика отличается от теории. К счастью, — отозвался он убийца. Дверь недолго сопротивлялась. Обезьянье, чья сила поразила Пазаира, — это хорошо, что убийцы на стороне закона. Две маленькие комнатки тонули во мраке, так как окна были занавешаны циновками. Земляной пол, Сундук для белья, еще один для посуды, циновка для сидения, туалетные принадлежности, обстановка скромная, но опрятны. В дальней комнате, забившись в угол, сидела маленькая седая женщина в коричневой тунике. Не бейте меня, умоляла она. Я ничего не сказала, клянусь Успокойтесь, я хочу вам помочь. Она оперлась на руку судьи и встала. Внезапно глаза ее расширились от ужаса. Обезьяна. Она раздерет меня в клочья. — Нет, — успокоил ее Позаир. Она служит закону. Вы — супруга начальника стражи сфинкса. — Да, — ее голос звучал еле слышно. Позаир предложил собеседнице сесть на циновку и сам устроился напротив нее. — Где ваш муж? — Он... он уехал. — Почему вы покинули казенное жилище? — Потому что он получил отставку. «Я занимаюсь делом моего его переводе», — сообщил Пазаир. «В официальных документах ничего не говорится об отставке?» «Может, я что-то путаю?» «Что произошло?» — мягко спросил судья. «Поймите, я вам не враг. Если я могу вам помочь, я это сделаю. Кто вас послал? Никто. Я провожу расследование по собственной инициативе, потому что не хочу утверждать решение, которого не понимаю». Глаза старой женщины увлажнились слезами. Вы правду говорите, клянусь жизнью фараона. Мой муж скончался. Вы в этом уверены? Солдаты заверили меня, что он будет похоронен по всем правилам. Мне велено было переехать и поселиться здесь. Я буду получать небольшую пенсию до конца дней при условии, что буду молчать. А что вам рассказали об обстоятельствах его смерти? Несчастный случай? Я узнаю правду. Какая разница? Давайте я привезу вас в безопасное место. Я останусь здесь и буду ждать смерти. Уходите, умоляю вас. Старший лекарь египетского двора Небомон мог гордиться собой. Переступив порог шестидесятилетнего возраста, Он все еще оставался очень видным мужчиной. Список его сердечных побед будет расти еще долго. Имея кучу титулов и почетных наград, он проводил больше времени на приемах и пирах, чем в своем кабинете, где за него трудились молодые, честолюбивые врачи. Устав от чужих страданий, небомон избрал себе сферу деятельности — приятную и доходную, эстетическую хирургию. Прекрасные дамы желали устранить кое-какие недостатки, чтобы подольше сохранить свое очарование и заставить соперниц зеленеть от зависти. Только не бомон мог даровать им вторую молодость и оградить их прелести от воздействия времени. Старшая лекарь думала о великолепной каменной двери, которые в знак особой милости фараона украсит вход в его усыпальницу. Монарх собственноручно очертил темной синей краской контур будущего проема к великой досаде придворных, мечтавших о такой привилегии. Купаясь в лести, богатстве и славе, небомон лечил чужеземных принцев, готовых платить весьма солидные вознаграждения. Перед тем, как взять нового пациента, он долго наводил справки и соглашался на консультацию, только если речь шла о доброкачественной, легко излечимой болезни. Неудача могла бы бросить тень на его репутацию. Личный секретарь доложил ему о приходе нефрят. «Пусть войдет». Молодая женщина раздражала небомона, так как отказалась работать под его началом. Он обиделся и собирался отомстить. Если она получит право лечить людей, он постарается лишить ее каких бы то ни было административных полномочий и отослать подальше от двора. Некоторые утверждали, что у нее врожденный дар целительства, и что ее способности к биолокации позволяют ей ставить диагноз быстро и точно, поэтому он решил дать ей последний шанс, прежде чем обрушить на нее свой гнев и обречь на жалкое существование. Или она подчинится ему. или он ее уничтожит. Вы посылали за мной. У меня к вам одно предложение. Послезавтра я уезжаю в Саис. Я знаю, это ненадолго. Не Фред действительно была очень красива. Не бы он мечтал о такой молодой, очаровательной любовнице, которую можно было бы показать в самом избранном обществе, Но природное благородство и чистый свет, исходивший от нее, мешали ему произнести пару ничтожных комплиментов, обычно имевших такой успех, соблазнить ее будет делом трудным, но чрезвычайно заманчивым. У меня тут интересный случай, продолжал он, добропорядочная женщина из большой, неплохо обеспеченной семьи и хорошей репутации. Что с ней случилось? «Радостное событие. Она выходит замуж. Это что, болезнь?» Ее муж выдвинул требование. «Подправить те части тела, которые ему не нравятся. Некоторые линии будет легко изменить. Мы снимем немного жира там, где это угодно супругу. Сузить бедра, убрать припухлый щек, перекрасить волосы. Это же детские игрушки». Небо, он не стал уточнять, что уже получило свое вмешательство десять кувшинов мазей и редких благовоний, целое состояние, исключавшее возможность неудачи. — Ваше содействие, Нефред, меня бы очень порадовало. У вас твердая рука. Кроме того, я составлю хвалебный отчет, он вам пригодится. Так вы согласны взглянуть на мою пациентку? Он избрал самый обольстительный тон — Не дав Нефрет времени ответить, он ввел госпожу Силкет, та в полном замешательстве прятал лицо. — Я не хочу, чтобы на меня смотрели, — сказала она голосом перепуганной девочки. — Я слишком безобразно. Под широким платьем, тщательно скрадывающим очертания тела госпожи Силкет, угадывались весьма пышные формы. — Как вы питаетесь? — спросила Нефрет. Я, Я не придаю этому значения. «Вы любите сладкое? Очень. Вам бы пошло на пользу есть его поменьше. Могу я посмотреть на ваше лицо?» Мягкость Нефред преодолела сопротивление Силкет. Она убрала руки от лица. «Вы выглядите очень молодо. Мне двадцать лет». Кукольное личико было, конечно, полновато, но не внушало ни ужаса, ни отвращения. «Почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть?» Мой муж прав, я ужасно, я обязан ему нравиться. Не чрезмерно ли такая покорность? Он такой сильный. И потом я обещала убедить его, что он ошибается. монах охватил гнев. Не нам судить о побуждениях пациентов, — сухо вставил он. Наше дело удовлетворять их желания. Я отказываюсь заставлять напрасно страдать эту молодую особу. Выйдите отсюда. — С удовольствием. — Зря вы так себя ведете, Нефред. По-моему, я верна, и идеал уцелите. Вы ничего не знаете и ничего не добьетесь. Ваша карьера окончена. Секретарь Ерти кашлянул. Позаир поднял голову. — Что-то не так? Вызывают меня? Вас... Старший судья царского портика хочет немедленно вас видеть. Вынужденный подчиниться, Пазаэр отложил кисточку и палетку. Перед царским дворцом, как перед любым храмом, был выстроен деревянный портик, где вершил правосудие судья. Там он выслушивал жалобы, отличал истину от беззаконной лжи, защищал слабых и спасал их от сильных. Старший судья заседал перед царским дворцом. Примыкающее к фасаду строения, в центре которого находился приемный зал, имело прямоугольную форму и опиралось на четыре столба. Когда визирь отправлялся к фараону, он обязательно заходил поговорить со старшим судьей царского портика. Приемный зал был пуст. На позолоченном деревянном стуле заседал хмурый судья. в переднике до колен. Твердость его характера и весомость речей были известны всем. «Вы судья, позаир. Молодой человек поклонился с почтением. Аудиенция у старшего судьи провинции была для него значимым событием. Внезапный вызов и встречи лицом к лицу не предвещали ничего хорошего. «Начало карьеры ошеломляющее!» — проговорил старший судья. «Вы удовлетворены...» Разве удовлетворение возможно? Больше всего на свете. Мне бы хотелось, чтобы человечество обрело мудрость, и судейские конторы стали не нужны. Но эта детская мечта рассеивается. О вас много говорят, хотя вы в Мемфисе совсем недавно. Вы осознаете значение своего долга? В нем вся моя жизнь. Вы работаете много и быстро, однако, на мой взгляд, недостаточно. Когда я лучше разберусь в трудностях моей задачи, я буду приносить больше пользы. — Пользы! Что значит это слово? Одна справедливость для всех. Разве не в этом наш идеал и наш закон? — А кто утверждает обратное? Голос старшего судьи сделался хлебоватым. Он встал и принялся ходить взад и вперед. — Я не одобряю ваших выводов относительно зубного лекаря Кадаша. Я подозреваю его. Где доказательства? В моем отчете уточняет, что я их не получил, поэтому я не предпринял против него никаких действий. Тогда к чему эта бесполезная агрессивность? Чтобы привлечь к нему ваше внимание, вы, наверное, располагаете более полной информацией, чем я. Старший судья замер вне себя от ярости. Берегитесь, судья Позаир, Вы что же... Намекаете, что я затормозил его дело? Даже в мыслях не было. Если вы сочтете необходимым, я продолжу расследование. Забудьте о Кадашин. Почему вы преследуете Денесса? В его случае правонарушение очевидно. Разве формальная жалоба, поданная против него, не сопровождалась рекомендацией? Да, действительно, не давать хода. Поэтому я извинился этим делом в первую очередь. Я дал себе клятву сопротивляться подобной практике из последних сил. А вам известно, что автором этого совета был я? Достигший величия должен служить примером, а не пользоваться своим богатством для угнетения простых смертных. Вы забываете об экономической необходимости, Если она когда-нибудь возьмет верх над правосудием, Египет будет обречен на смерть. Слова Пазаира поколебали старшего судью. Он сам в молодости высказывал те же суждения и столь же пылка. А потом пошли сложные случаи. Продвижение по службе, необходимые примирения, компромиссы, уступки иерархии, зрелость. Что вы вменяете в вину ДНСу? Вы сами знаете. Вы полагаете за такое поведение? Его следует судить. Ответ очевиден. Старший судья не мог сказать по Заиру, что только что говорил с ДНСом, и что судовладелец просил вас сместить слишком ревностного судью. Вы намерены продолжать следствие? Да, намерен. — А вы знаете, что я могу сей же час отправить вас обратно в деревню? — Да, знаю. — И такая перспектива не изменит вашего взгляда на вещи? — Нет. — Вы что, глухи к любым доводам рассудка? — Речь идет просто о попытке давления. ДНС — мошенник, он пользуется неоправданными привилегиями. Раз его случай оказался в моем ведении, почему бы мне им не заняться? — Старший судья думал. Обычно он действовал решительно, без колебаний, с полной уверенностью, что служит своей стране. Поведение Пазаира пробудило в нем столько воспоминаний, что он видел себя на месте молодого судьи, полного решимости неукоснительно исполнять свой долг. Эти иллюзии развеет время. Но значит ли это, что не стоит пытаться достичь невозможного? «ДНС — человек богатый и могущественный. Его жена известна своей деловой хваткой. Благодаря им товары доставляются повсюду, наилучшим образом. Зачем их беспокоить? Не ставьте меня в положение обвиняемого. Если ДНС будет осужден, грузовые суда не перестанут ходить вверх-вниз по Нилу. После долгого молчания старший судья сел в свое кресло — Исполняйте свои обязанности, как знаете, Пазаир».